Комната за дверью номер двадцать семь. «Беги!» – прошептала обезьяна в мозгу Эндрю. «Уноси ноги туда, откуда пришел!» Его макушка доходила Джинну до груди, несмотря на то, что существо сидело в пародии на позу Будды, груда плоти, возвышавшаяся посреди склада. Эндрю подумал, что эти пальцы-сосиски могли переломить ему хребет с такой же легкостью, с какой раздавили бы мотылька. Да, были цепи, змейками устремлявшиеся к стенам и обвивавшиеся вокруг бетонных столбов. Да, их с существом разделяли добрые пять метров. И все же. Пыльные лучи солнца скрещивались на туловище гиганта, подсвечивая нависавшие над цепями складки жира. Из-под век мерцали застывшие радужки, за которыми была пустота. «Разворачивайся и беги!» Но Эндрю облизал губы и сделал шаг вперед. Еще один. А затем на него накатила волна, словно мозг, устав заставлять его потеть, решил испробовать новый трюк. Джин был лысым, как новорожденное дитя, слишком чуждым, слишком колоссальным, чтобы испытывать к нему жалость, но все же эти цепи, должно быть, впивались в кожу. «Лагоа», — напомнил себе Эндрю, — «португальский пляж. Открытка в его кармане, дом у моря, новая жизнь». Человек в офисе, импровизированной комнате в углу склада, где с успехом могли поместиться максимум двое, со столом под деревом и перезрелым оранжевым креслом прямиком из шестидесятых, назвал Эндрю максимальную сумму, которую можно было просить. Никаких «что будете загадывать», просто назвал сумму в долларах и все. Эндрю кашлянул. «Откуда вы знаете, что я...» Мужчина потянулся за чем-то круглым, завернутым в фольгу. На миг душок Макдональдса перебил запахи старого здания, свалявшейся пыли и изъеденного жуками дерева. «Сюда приходят три типа людей». Он заработал челюстями. «Те, кому не терпится кого-то трахнуть, те, у кого дома кто-то заболел, и те, кто считает, что им нужны деньги. Первые два типа, ну, у них обычно какая-то жизнь в глазах». «А ты попробуй», — подумал Эндрю. «Попробуй, поживи, как я, приятель». Кубикл с тонкими, как бумага, стенками, ворчание принкера дыроколом отбивающего часы с регулярностью, которая порождает маньяков. Начальник на десять лет моложе тебя, и, наконец, награда. Вечер в двушке с видом на мусорные баки. И на следующее утро ты проснешься с женщиной, которую все еще любишь, но одновременно с этим ненавидишь за все эти развилки и тропки, которых сам же ее и лишил. Даже если он сам не заслуживал второго шанса, его заслуживала Маргарет. Мужчина-изучающий посмотрел на него сквозь очки в роговой оправе и повторил сумму. «Загадайте Джину свое желание. Дальше он начнет нести всякую чушь». «Чушь?» «Чушь. Неважно. Как только он делает паузу, вы отвечаете утвердительно». «Что значит «отвечаю»?» «Вздох». «Он что-то будет говорить. Когда остановится, вы скажете «да, замечательно». «То есть вы хотите сказать, он будет со мной разговаривать?» «Он будет нести бред!» Мужчина повертел в руках гамбургер. «А они не такие вкусные, когда холодные!» Эндрю ждал. «Слушайте, Джин несет всякий бред, ладно? Никто не знает почему, всем все равно. Мы только знаем, что отвечать нужно утвердительно. А что, если я скажу ему «нет»?» Его удостоили еще одним взглядом из-под очков. «Ну что ж, за услугу вы уже заплатили». «Он и правда заплатил. Всю годовую премию». «В смысле...» — мужчина смял фольгу в шарик. «Можете, конечно, попробовать». На этом его вводное завершилось. Что-то сухое хрустнуло под ботинком Эндрю, и в тот же миг Джин распахнул рот и закашлялся. Выглядело это настолько по-человечески. Просто и обыденно, как обесцвеченный дневной свет, проникавший через прозрачные панели на крыше склада, что Эндрюс поткнулся и взмахнул руками, чтобы не упасть. Два алмаза под веками провернулись слева направо и остановились, глядя на него. Холод пополз по спине. «Ну все, пора», — сказал он сам себе. «Давай, выкладывай свое желание». Но вместо этого в голове теснились мысли о подгоревшем омлете, который он ел за завтраком, и радиослоган, который он подслушал в автобусе. «Первый. Лучший. В прямом эфире». «Первый. Второй шанс». Он вытащил открытку из нагрудного кармана и попытался представить, как акварельное солнце греет ему пальцы. То бунгало на картинке, в его воображении на переднем крыльце стояли они с Маргарет. «Лаго...» — он прочистил горло. «Лаго...» «Я хочу деньги, чтобы купить домик на португальском побережье. Я хочу...» Он сказал «Сколько». Тишина качнулась, разлилась, надавила на барабанные перепонки, а затем, без предупреждения, лопнула раскатистым басом. «Холодный виноград поутру!» «Прошу прощения», — сказал Эндрю. «Тишина, замерзшие радужки». «Ладно, холодный виноград, поутру прошу прощения сказал эндрю тишина замершие радужки ладно холодный виноград понял Что ему говорил тот мужчина? Отвечать утвердительно. Да, виноград вкусный, да. Солнце пробивается сквозь облака. Прекрасно. Сильный ветер, ураган. Эндрю провел кончиком языка по губе. Он ни в коей мере не считал ураган чем-то хорошим, но, возможно, если рассматривать его как силу природы... Замечательно, сказал он. Ураган — это здорово. «Цунами!» «Цунами? Цунами тоже чудесно!» «Разрушенные дома, утопленники, сломанная домашняя утварь под водой!» «Вот черт!» Где-то над головой прогрохотал самолет. Эндрю глянул назад на дверь приемной. Рядом с ней, в окне из непрозрачного стекла виднелись неясные очертания и цвета. Тот мужчина все еще сидел там? Или вышел в туалет? Или покурить?» «Что, черт возьми, я должен ответить на это?» — хотел спросить у него Эндрю. Впрочем, парень ему уже все сказал. «Лагоа, пляж, Маргарет». «Это здорово», — сказал Эндрю. «Сожженные городам, опаленная плоть». Он вонзил ногти в ладони. «Все это слова, просто слова. Замечательно». «Люди, страдающие от повреждений нервной системы». — Повреждений мышц. Эндрю не расслышал свой собственный ответ. Гора плоти в середине склада помедлила. Пухлые губы приоткрылись и сложились в нечто, что на человеческом лице можно было бы принять за улыбку. — Девочка в детской больнице Санта-Фе, в синей палате за дверью номер 27, умирающая от меланомы. Эндрю ахнул и уставился на Джина. Единоутробные улицы, безликий бетон под ногами, дома под графитовыми тучами, дверь, сломанный лифт, еще дверь. Он дома». Эндрю наклонился, чтобы развязать шнурки, но снова выпрямился, побоявшись, что его стошнит. «Ты сегодня припозднился», — донесся из гостиной голос Маргарет. Он не ответил и, спотыкаясь, пошел на кухню. Кружка с кофе, которой он не успел допить утром, все еще стояла на столе. Вечер просачивался в окна, превращая клеенку и магниты на холодильнике в улики, с упреком смотревшие со старой пленки. «Где ты был? Что натворил?» Эндрю сел и сдавил левое запястье, чтобы унять дрожь в руках. Легкие шаги у него за спиной. Маргарет встала в дверном проеме. «Привет? Что-то случилось?» «Ничего», — сказал он, глядя перед собой. «Ничего необычного». «Ладно, не хочешь говорить, не нужно. Я заварю чаю, если не возражаешь». Щелчок крышки чайника, журчание воды, мягкий стук о конфорку. Звуки окутывали его, позволяя мыслям течь дальше. Дрожь стихла. Он сказал. «Знаешь, иногда говорят, что слова... слова материальны». «Некоторые, да. Если и дальше будешь сидеть букой, то тебе прилетит поцелуй от сковородки». Вот это точно будет материально. Он поднял на нее глаза. Маргарет смотрела на него, прислонившись к плите и ухмыляясь. «Шутки деградируют вместе с жизнью», — подумал Эндрю. «Когда они только встретились, то смеялись над юморесками из Монти Пайтона». «Что происходит, Эндрю?» Он облизнул губы. «Ты не знаешь, есть ли в Санта-Фе детская больница?» «Боже, что на тебя сегодня нашло? Откуда мне это знать?» «Санта-Фе — это же на границе с Мексикой, да?» Маргарет вздохнула и повернулась к свистящему чайнику. «Санта-Фе находится на севере Нью-Мексико, ни разу не рядом с границей. А есть ли у них там детская больница? Кто знает, может и есть». Она поставила перед ним еще одну кружку, и он вдохнул горьковатый пар от чая. Когда она села за стол, напротив него он схватил ее за руку. «Забудь. Все будет хорошо. У нас все будет хорошо». И это главное. Что происходит? Жизнь происходит, — сказал он. Что случилось, Эндрю? Ты что, мне изменил? Нет, нет, нет, конечно же нет. Я говорю об этом. Он обвел рукой кухню. Нам нужно выбраться из этого... из этой... выбраться из этой квартиры подальше от этой скатерти из клеенки. Она провела пальцем по ободку своей чашки. Я думала, тебе нравится наша скатерть. Мы ее вместе покупали, помнишь? Я говорю образно, Маргарет, ты ведь понимаешь. На подоконнике стояла ваза со свежими цветами. Желтые пятна на фоне стекла, нарциссы. Но то были не ее любимые цветы. Наверное, она купила, что смогла, на рынке в двух кварталах от дома. Его беспокоило, что он не мог вспомнить, какие цветы она любит. Ему надо было поговорить с ней, прежде чем идти к Джину. Маргарет что-то сказала, но он ее не услышал, нащупывая открытку в нагрудном кармане. Они допили чай, поели, потом она ушла с кухни. Из гостиной донеслось негромкое стаккато на айпаде. Эндрю обошел кухонный стол. Он мог проверить свой банковский счет в несколько кликов. Его смартфон лежал на краю, но он не смел до него дотронуться, словно тот раскалился. Словно он и правда изменил Марго, и она поймает его за тем, как он пролистывает сообщение от любовницы. Эндрю вдруг понял, он не боится того, что Джин не исполнил желание. Он боялся, что тот его исполнил, ведь это бы значило, что сказанные на складе слова не были пустыми, что где-то в Санта-Фе человек в белом халате нечитаемым почерком выведет в карте диагноз, или что маленькая девочка уже лежит на операционном столе, белые склеры, палочки рук, торчащие из больничной рубашки. Он лежал в кровати, наполовину закутанный в потные простыни, Мерное дыхание рядом с ним время от времени сбивалось на урчание, и Эндрю не мог уснуть. Всякий раз, когда он был готов закрыть глаза, в комнату сквозь жалюзи рентгеном проникал свет автомобильных фар. Группа гортанных голосов прокралась вниз по улице, затем вернулась. Где-то, видимо, рядом с открытым окном, систематически кашляла женщина, словно ее приступами управлял невидимый механизм. «По этим гребаным звукам можно часы настраивать», — подумал Эндрю. Он потянулся за телефоном. В уборной он присел, сгорбившись на край ванны. Прямоугольник экрана засветился, потускнел, посветлел, потускнел, снова засветился. Эндрю выдохнул и открыл онлайн-приложение банка, а через несколько секунд снова закрыл его. Впрочем, деньги не появляются ни у кого на счете по волшебству, и даже Джин может быть рабом восьмичасового графика. Он выключил экран, затем снова включил его и набрал в поиске «Санта-Фе», «Детская больница. Возникло изображение здания бутылочного цвета, кирпич, облицованной стальными пластинами. Ряды окон мертвым взглядом щурились на камеру, отражая серость улицы и облака. Синяя палата за дверью номер 27», — вспомнил Эндрю. «Должно быть она на втором этаже». И на миг ему почудилось, что если он разведет пальцы, то изображение не станет размытым, не разобьется на пиксели, что он увидит за окном чье-то лицо». Он уточнил запрос словом «меланома», но получил лишь фотографии коричневых пятен, разъедавших кожу. «Спасибо, что смогли зайти к нам так скоро». У менеджера банковского счета был неизменно усталый вид, а его красный галстук Эндрю представлял себе трубочкой, через которую начальство мистера Дикстры сливало кровь у него с лица. Стеклянная стена отделяла выбеленную комнату от главного зала банка, а в углу стояло растение из тех печальных офисных разновидностей, что смогли бы выжить и в пустыне. Телефон прозвонил в семь утра, и мистер Дикстра толком не объяснил, зачем звонит. Он говорил бегло, на деловом языке, жонглируя словами «необходимо» и «сроки поджимают». Эндрю, ковыряя заусенец на большом пальце, подумал, что речь могла идти о чем угодно – Ему впервые пришло в голову, что финансовым учреждениям может не понравиться его метод исполнения желаний. Впрочем, от такой мысли он почувствовал капельку облегчения, словно бюрократические препоны могли избавить его от угрызений совести. Затем он подумал об открытке, представил себе белый песок, струящийся между пальцев ног, и руку Марго в своей руке. Марго заслуживала компенсацию за все годы, что они провели в квартире с видом на мусорные баки. «Извините, что позвонил так рано», — сказал мистер Дикстра. «Ничего страшного». Эндрю прокашлялся и подавил желание положить руки на колени. «Вам знаком некий мистер Дитер... Дитер М. Кларксон?» «Нет, кажется, не знаком». «Бывший биржевой маклер умер около недели назад». «Нет». «Если он умер от чего-то подозрительного, разве не должна полиция...» «О нет, дело не в этом. Совсем не в этом». Мистер Дикстра переложил несколько листов бумаги из одной стопки в другую. «Два года назад, во время обвала акций Гербалаев, только о нем все и говорили. Я просто подумал, что вы, быть может, знали его». «Я не имею». Эндрю вдохнул, чтобы утихомирить сердце. «Ни малейшего представления, кто он такой. Был». «Ну вот и все. Сейчас что-то произойдет». Что ж, судя по всему, в его завещании был один любопытный пункт. «Вчера мы наугад выбрали двадцать счетов и перевели на них часть его сбережений». Мистер Дикстра поднял глаза. «Ваш счет был одним из них. Мои поздравления, сэр». «И сколько же?» Менеджер назвал сумму. Эндрю сглотнул. «Конечно же, как я и сказал, это лишь часть его сбережений. По всей видимости, мистер Дикстра повторил трюк со стопками бумаг. Он был очень доволен качеством услуг, оказанных ему банком». «Знаете, он ведь десять лет был нашим клиентом. Такой человек... Когда такие люди умирают, они оставляют за собой пустоту». «Вы сказали, он умер больше недели назад?» «Да, Восемь дней назад, если быть точным. Ему было девяносто два, так что, как говорится, ничего удивительного». «Ничего удивительного...» «Сумма перевода очень большая, сэр. Теперь, когда мы с вами поговорили, я могу его провести...» Мистер Дикстра повернулся к своему ноутбуку и быстро набрал что-то, что могло быть небольшим стихотворением. «Все готово, сэр». Комната поплыла перед глазами Эндрю. «Мне нужно сделать что-нибудь еще. Подписать какие-нибудь бумаги». Мистер Дикстра моргнул. «Нет, я перевел деньги, и теперь все готово. Мы рады, что вы остаетесь нашим клиентом». Эндрю кивнул и поднялся, и мистер Дикстра вскочил, чтобы пожать ему руку. «Спасибо», — сказал Эндрю. Его взгляд упал на растения в офисе. Половина листьев была заражена грибком, коричневыми пятнами, пожиравшими зелень. Его передернуло, и он повернулся к красному галстуку. «До свидания, мистер Дикстра». Лишь заняв место в автобусе, он позволил себе осознать, что произошло. Джин исполнил желание. «Вот и все». Не считая запотевших окон, дребезга двигателя и вони протертых кожаных сидений, это был тот самый миг, который он воображал себе на протяжении последних шести месяцев. Но чувствовал он себя совсем не так, как в своих фантазиях. Эндрю вытащил телефон и начал просматривать жилье в Лагоа, однако поймал себя на том, что вслепую прокручивает страницу. Сломанная домашняя утварь, обугленная плоть и Санта-Фе, девочка в Санта-Фе. Он проговорил все эти ужасные вещи, пусть он всего лишь ответил утвердительно. Да, тогда на складе все это казалось невозможным. В его сознании мгновенно всплыла мысль. «Деньги уже на твоем счете, старик. Теперь ты убедился, что все возможно?» «Был ли он в ответе за смерть мистера Кларксона? Неужели его желание убило девочку с меланомой?» Эндрю помотал головой. Сосредоточился на странице в телефоне, и вот тогда начали выплывать детали. Вот его любимая вилла в местечке Алгарви. Теперь, когда она была почти у него в руках, он вдруг осознал, насколько мала спальня. Благодаря специально подобранному ракурсу на фото она казалась больше, но на самом деле комната, судя по всему, была размером с его кухню. Он набрал в поисковике лаго, и тот выдал ему изображение той же прибрежной полосы, которая так воодушевила его полгода назад, когда он проходил мимо рекламного щита в окне одного из туристических агентств. Только теперь угол изображения был шире, а время суток иным. Не осталось ни золотистого сияния, ни бирюзы, а на смену им пришли коричневый и серый в рассеянном невыразительном свете. По песку, наверное, были разбросаны пустые пивные банки. Кончиком пальца он нарисовал кружок в запотевшем пятне на окне автобуса. Все возвращается к исходной точке. Он увезет Марго от одного ряда мусорных баков к другому. Дверь, сломанный лифт, лестница, дверь. «Это ты, Эндрю?» — донёсся из гостиной голос Маргарет. «Я думал, ты уже ушла на работу, Марго». Она вышла в прихожую. «Как раз собираюсь уходить. С утра работала из дома. Я же тебе вчера говорила. Ты разве не помнишь?» На ней было коктейльное платье, волосы убраны в аккуратные шиньоны, и она казалась на пять лет моложе своего возраста. «У тебя в офисе перебои с электричеством, Эндрю?» «Тебе нравятся наша квартиры?» — сказал он. Она посмотрела на него. «Милый, ты ведь понимаешь, что ведешь себя странно, да? Я даже не помню. Ты хоть когда-нибудь приходил домой в двенадцать? С тобой все хорошо? Тебе нравится наша квартира?» «Да». «Да, вообще-то нравится, раз уж тебя это так интересует. Она уютная». «И тебя не волнует, что окна выходят на мусорку?» «Только половина окон». Маргарет потянулась за обувью. «Другая половина смотрит на улицу?» «Да, на шумную улицу». «Ты помнишь, как в прошлом году устроили уличные фестивали и мы сидели на подоконнике?» Он вспомнил. «Осенний вечер, небо дышит холодом, белые уличные столики усыпаны светлячками фонарей». А еще он вспомнил, как Маргарет, чуть улыбаясь и слушая переливы джазовых аккордов, сказала, «Как же тут здорово, правда? Неужели ей здесь нравилось? Неужели Лагоа была лишь его мечтой, его собственной попыткой сбежать?» Она сказала... «Ты ведь знаешь, что мы в любой день можем так посидеть. Не обязательно ждать особого повода. Почему бы не сегодня? Посидим на подоконнике, попьем кофе, поищем лица в облаках». Горечь во рту, как от зеленого чая. Что он ей скажет? Что не заслуживает того, что она предлагает? Что он пытался исправить их жизнь и, возможно, по ходу дела убил ребенка? «У меня болит голова, Марго. Извини. Я поэтому и вернулся домой». Не могу сосредоточиться, голова просто раскалывается. Вот как. Она перестала обуваться и выпрямилась. Снова мигрень? Не знаю, наверное, нет. Просто обыкновенная адская головная боль, не беспокойся. Я посмотрю, есть ли у нас таблетки. Она повернулась было в сторону кухни, но он поймал ее за руку. Марго, все хорошо, правда. Я прилягу, а когда проснусь, буду как новенький. Он положил руку на дверь, когда она ее. Закрыло. Потребовался почти целый день, чтобы поезд приполз из Канзас-Сити в Санта-Фе. Прилететь самолетом было бы проще, но Эндрю ненавидел летать. Он не сказал Маргарет правду. В ее мире он полетел в командировку в Калифорнию. Он делил купе с коренастым парнем в протертых джинсах и футболке с надписью «Суперрайдер». У парня был взгляд грустного щенка, и он, похоже, балансировал где-то на грани между сном и явью. А еще он храпел. Точнее, Эндрю так думал, пока не услышал, как он издает тот же звук, глядя в окно. Может, у него были проблемы с носом, или, может быть, это вовсе не храп, а горе, поделенное на спазмы и ищущие выходы. В кармане Эндрю зашевелился телефон. Марго не должна была услышать шум поезда. Он мог подождать до следующей станции и там перезвонить, но кто знает, надолго ли они остановятся и насколько длинным будет разговор. «Извини, я на совещании». В СМС-чате всплыл зеленый пузырь. Еще один шаг к той яме, которую он сам себе выкопал. Мимо проносились лысеющие холмы, изредка картонные коробки домов или облупившиеся телефонные столбы. В какой-то момент он провалился в теплую дремоту, и ему приснилось, что его толстый сосед снял с себя футболку, а под ней в складках плоти оказались цепи. И вот перед ним на полке, скрестив ноги, уже сидит джин, и Эндрю повторяет «Меланома! Меланома!» Но на этот раз Джин молчаливо молит его перестать, тряся головой и не то храпя, не то плача. Толстяк старался не смотреть на него, когда они вывалились в провонявший потом коридор поезда. Санта-Фе ускользал от восприятия. Город существовал как будто за какой-то пленкой, а деревья, коричневые дома, собаки и люди все словно совершали какой-то отрепетированный танец, который был ему незнаком. Но зеленая кирпичная больница была настоящей. Лампы тлели, отбрасывая стерильный свет на серо-коричневые стены и линолеум. Эндрю никто не остановил. Сестринский пост был заброшен. На втором этаже мимо него пробрели две женщины. Старшая прикрывала рот салфеткой. Где-то впереди, в контрапункте к баритону, плакал ребенок. Деревянные полосы на двери номер 27 были похожи на рисунок грудной клетки. Рука Эндрю замерла в дюйме от потертой ручки, крашенной под золото. Снова голоса. Теперь они звучали яснее перекатывались в конце коридора. «Знаешь, где Кристина? Она на станции скорой помощи?» Вот и все. Больше времени для сомнений не оставалось. Эндрю коснулся дверной ручки, вдохнул и нажал на нее. Дверь открылась в пустую комнату. Ни зубных щеток, ни тюбиков пасты на краю раковины, ни простыней на кровати, ни картин на салатовых стенах, никакой домашней утвари, белый прямоугольник единственного окна, который порождал больше теней, чем света. На сквозняке трепетали занавески, поглаживая радиатор. Древность, в складках которой намертво запеклась пыль. Может быть, я неправильно запомнил номер, и это не та палата, ведь Джин сказал, синие Но в следующую секунду взгляд Эндрю упал на полотенце, висевшее у раковины. Он подошел к нему и приподнял ткань пальцами, и тогда перед ним осталась лишь она, вышивка в виде динозавра, синего динозавра, пинающего футбольный мяч. Он наклонился, и все нереализованные желания, все лихорадочное предвкушение, весь стыд и сомнения, все хорошее и плохое, круглое и острое, пресное и соленое, полилось из него сдавленными рыданиями. Синий динозавр улыбался ему, словно Эндрю сам был ребенком, словно просто взяв полотенце в руки, он стал следующим обитателем этой палаты. Прошло пять минут, может быть, десять, он точно не знал. Спотыкаясь, он вернулся в коридор. У двери собралась стайка детей, все школьного возраста, шести, семи или восьми лет. Должно быть, шум выманил их из собственных крошечных жилищ. Мальчик, одетый в джинсовый комбинезон, прижимал к груди плюшевого мишку. «Вы знаете, как звали последнюю пациентку из этой палаты?» Эндрю указал на дверь. «Ребята, здесь ведь была девочка, вы ее знали?» Они молчали и смотрели на него. «Почему вы на меня смотрите? Это не моя вина! Не моя чертова вина! Я здесь ни при чем!» Он топнул на них ногой, но ни один из них не шелохнулся. Девочка с большими серыми глазами тихонько захныкала. «Черт!» «Прости!» — Эндрю помахал рукой. «Прости, маленькая, прости!» Он потянулся к ней, но она сделала шаг назад, неуверенный, шаткий. «Прости!» «Бриджит!» — сказал мальчик с плюшевым мишкой. Это была ее палата. Ее мама приходила каждый день. Она как-то принесла нам торт-мороженое с обсыпкой». Эндрю вытер глаза. «Спасибо, спасибо. Простите меня». В вестибюле теперь была какая-то жизнь. За стойкой медицинской станции стояла медсестра, что-то писавшая в тощем журнале посещений. «Прошу прощения, мисс». Она подняла голову. Ее глаза расширились, и он подумал... «Должно быть, я выгляжу ужасно. Я понимаю, что это прозвучит странно, но мне нужно спросить. Я... Мне просто нужно узнать, понимаете? Необходимо узнать. Что случилось с Бриджит, с девочкой из двадцать седьмой палаты? Сэр, вы ее родственник или...» «Нет», — он помотал головой. «Мне просто нужно знать». Справа от него на стойке стоял свежий букет желтых цветов. «Сэр, вам нельзя здесь находиться?» — сказала медсестра. «Я знаю, послушайте, я знаю, я понимаю, но, пожалуйста, выслушайте, я не могу. Пожалуйста, я умоляю вас, вы должны сказать мне, что с ней случилось. Три дня назад кое-что произошло со мной, и, возможно, пожалуйста...» Медсестра прищурилась и как-то странно посмотрела на него, изучающе, словно пыталась вспомнить, кто он, но никак не могла понять, где его видела. Он сказал, «Эта девочка, она умерла от меланомы». Она провела ручкой вдоль поля журнала. «Бриджит?» «Да, она умерла от меланомы». Эндрю выдохнул, и его ноги стали ватными. Ему пришлось опереться о стойку. «Когда?» «Два месяца назад». «Два месяца?» «Два месяца, то есть задолго до того, как он пришел на тот склад. Значит, не его вина». «Это не моя вина», — сказал он сам себе. «Не моя». Маленькие лица, детский комбинезон, руки, сжимающие плюшевого мишку. «Сколько здесь детей?» Она назвала число. «Я вошел сюда, и меня никто не остановил. Вам не хватает персонала?» Он посмотрел на лампы, на стены, на линолеум. «Больница принимает пожертвования?» Пока он выписывал чек, послышался звук, похожий на тот, который издавал не то храпящий, не то стонущий парень в поезде. Эндрю поднял взгляд на медсестру. Ее глаза были красными. «Значит, чудеса и правда случаются?» — пробормотала она. «А я не верила, что получится». Он открыл и закрыл рот. «Мисс?» «Ничего, извините, я просто... ничего». Когда она взяла чек и увидела сумму, ее глаза снова расширились. «Ой, ой, боже, спасибо!» «Пожалуйста, подождите здесь, я позову кого-нибудь, доктора или кого-нибудь из администрации, кого-нибудь, спасибо вам огромное, я и не... Пожалуйста, подождите минутку!» Эндрю поймал ее за руку. «Вы ведь сказали чудеса! Вы были у него? Здесь, в Санта-Фе, тоже есть такой?» «Она замерла, как механическая игрушка, у которой кончился завод». «Это неважно», — сказал он. «Понимаете, неважно, в этом нет ничего дурного. Если вы ходили к Джину, я только рад. Неважно, что вы там сказали, главное, вы получили пожертвование». Она молча уставилась на него. «Все хорошо», — сказал он и пожал ей локоть, как руку. «Как называются эти цветы?» «Фрезии. Спасибо вам еще раз». На улице на него отдохнул свежий вечерний ветер, похлопал фолдами его пальто, поднял маленькие вихри листьев в ног. Перед ним ульи офисных зданий тянулись в темную синеву, к облакам с оттенком охры, к тому же небу, которое он видел в день уличного фестиваля. Он вытащил из кармана открытку, бросил последний взгляд на бунгало и разорвал ее. Он улыбнулся, вспомнив, как Марго пригрозила ему сковородкой. В конце концов, это была не такая уж плохая шутка. По пути к вокзалу он продолжал улыбаться. «Я подарю ей фрезей», — подумал он. Мы сядем на подоконник в полночь и будем смотреть во двор, мимо мусорных баков, на лунное сияние.